Глава вторая Девчонка недоверчиво уставилась на меня широко открытыми глазами «Врешь!» — выдохнула она Я пожал плечами «А какой смысл мне лгать?» «Да кто вас чертей знает?» «Да даже черти не врут ради вранья, если мы врём, то чего-то пытаемся добиться» «А может, ты и пытаешься?» Я молча взял у девчонки свой дневник и отправил его туда, где он и был Потом снова посмотрел на девчонку. «Слушай, мои родственные отношения с Монтирием мы можем обсудить потом. А сейчас нам надо решить, что делать дальше. Я как-то не рассчитывал, когда получал свое задание, что у меня под ногами будет путаться ангел». «Это кто еще у кого будет путаться под ногами? Осмелюсь заметить, что помогать людям – это вовсе не прерогатива чертей. Ты хоть знаешь, что надо делать, болван?» «На болвана я решил не обижаться, тем более, что я впервые видел ангела, который ругается с такой непринужденностью». Склонив голову на бок, я молча изучал девчонку. «Тебя хоть как звать-то, ангелочек?» — миролюбиво поинтересовался я. Девочка поперхнулась гневной отповедью и уставилась на меня. «Ангелочек!» — прошепела она. «Да ладно тебе», – махнул я рукой, – «если уж нам суждено действовать вместе». «А кто тебе сказал, что я соглашусь действовать вместе с тобой, чтобы ангел и черт действовали совместно?» «Необычно, правда?» – усмехнулся я. «А разве это не повод, чтобы попробовать?» Девчонка торопела, уставилась на меня. «Необычно», – вынуждена была согласиться она, – «а ты любишь необычное». «Скажем так, я не люблю устоявшиеся правила. Черт я или не черт?» «Я не черт, но мне тоже говорили, что я не люблю разные правила». Она вдруг усмехнулась. «Ну ладно, попробуем. По рукам, кстати. Меня зовут Альена». Я пожал протянутую руку. «Изергель, ну и какие наши планы?» Альена огляделась. Мы находились напротив какого-то парка. Только дорогу перейти. Она махнула туда рукой. «Ну, раз уж так получилось, что придется действовать вместе, то стоит все обсудить и обменяться сведениями. Давай там все и обсудим. Найдем тихий уголок». А «Почему бы и нет? Я никогда не был сторонником серьезных разговоров посреди улицы. А парк – место идеальное». «Да, возможно, парк – место и идеальное». Но найти в нем летом свободную скамейку – занятие то еще. Все их оккупировали бабульки со своими чадами, либо компании каких-то подростков с бутылками пива в руках. Алиэ не невидно тоже надоело бродить по парку, и она молча указала на тенистый уголок под деревом. Я не видел причины не согласиться с ней, и первым плюхнулся прямо на траву. Рядом пристроилась девчонка. «Итак, начинай!» «А почему это я?» – удивился я. «А почему нет?» Я покосился на своего неожиданного соратника и промолчал. Папа всегда мне советовал никогда не спорить с женщинами. Дороже выйдет, поэтому ограничился только согласным кивком. Около получаса я излагал ей то, что мне удалось почерпнуть из всех архивов ада и рая. алия нахмурилась и кусала губы. Когда же я закончил, она удрученно кивнула. «Тоже и у меня. Я надеялась, что ты раздобыл что-нибудь такое, чего не знаю я». «Хм, ну, ты на то же самое и я надеялся. Где я, по-твоему, успел бы раздобыть что-то новое, если только три часа как прибыл на землю?» «Три часа? Я прибыла на час раньше, правда, и добиралась до нужного дома дольше. Ваши черти, дурацкие шутники, высадили меня почти на окраине города». «Серьёзно, что ли? Так надо требовать было доставку на место. Дундук, ты сама виновата, нечего было позволять себе садиться на шею». «Ха, значит, я ещё и виновата». «Тихо, стоп, а то сейчас поругаемся, просто в следующий раз запомни, если тебе что-то положено от чертей, требуй это, не стесняясь, стеснительных у нас не понимают». «Учту!» – зловеще спокойно отозвалась Альена. «Веселенькие у вас в аду порядочки!» «Да веселее уж, чем в раю!» «Куча правил!» а извини!» «Извиняющийся черт!» «Да, теперь я и правда верю, что монтирить твой дядя кое-чему от него ты, безусловно, научился!» «Слушай, может, вернемся к нашей проблеме? У тебя идеи есть? С чего начинать-то нам?» Как с чего? Ясно. Надо помочь этому Алексею в первую очередь избавить его от дурной компании. Пожалуй, ты сможешь ему помочь. Я не подумаю даже. Это почему? Потому что я не нянька и нянчиться с этим мальчишкой не собираюсь. Я, конечно, могу навтыкать всем по кумполу так, что они будут Алексея до конца жизни за километр обходить. Но... Но... «Но пойдет ли на пользу это Алексею?» «В каком смысле?» «Да в самом прямом. Если он совершает ошибки, то сам должен их решать. Если начать делать это за него, то ничем хорошим прежде всего для него самого это не закончится. Очень легко привыкнуть к тому, что за тебя кто-то делает всю работу». Альена насупилась. «А ты считаешь, он справится?» «Вот наша задача и помочь ему поверить в себя, чтобы он смог справиться, а не справляться за него». «Ну, мы можем помочь ему справиться, а потом указать ему истинный путь». «Ну-ка, ну-ка», заинтересовался я этим утверждением, «ангелы должны помогать людям верой в то, что им по силам сделать дело или делать за них это дело». «Может, я что-то не понимаю». «Но какое основное правило ангелов? Не решать за людей их проблемы, а помогать им поверить в себя, чтобы они сами справились с ними. Или я не прав?» «И откуда ты про ангела все знаешь?» буркнула а «Не забыла, кто мой дядя?» «Забыла. Только это все бесполезно. Я смотрела на Алексея. Он не верит никому и ни во что. И он не верит в добро». и мы не можем заставить его поверить». «Заставить поверить в добро», — хмыкнул я. «Звучит отлично, а если не поверит то по кумполу ему, чтоб верил. Или на костер. Как там инквизиция заставляла верить в добро?» «И что предлагает такой гений, как ты?» «Ну, не знаю». «Стоп!» — я поднял руку и так и замер, раскрыв рот. «Альена, ты гений!» «Конечно, ну как же я не сообразил!» Альена подозрительно посмотрела на меня. «Ты чё?» — поинтересовалась она, глядя, как я отплясываю Джангу. «Я только что понял. Благодаря тебе я идиот!» «Я должен был сразу сообразить. Инь и Янь, Добро и Зло, Белая, Черная, Тьма и Свет — это же одно и то же, две стороны одного и того же предмета. Разве вас не учили этому в школе?» Альена насупилась. «Не знаю. Не помню». «Странно. Мы еще в девятом классе это прошли. Это же в первое десятилетие учебы проходят. Добро переходит во зло, а зло обращается в свою противоположность. Если мы не можем заставить Алексея поверить в добро, то кто нам мешает заставить его поверить во зло? Окунуть его в это, а там пусть плывет». «Что ты задумал?» Медленно и по слогам поинтересовалась Альена. «О, видишь, и мы не будем заставлять его поверить в добро, он сам будет разыскивать его сам. Идя через муки и испытания, мы, конечно, можем ему сразу все дать на блюдечки». «Но разве он это оценит? Дядя как-то сказал, что люди ценят только то, чего добиваются тяжким трудом, и мы заставим его трудиться, чтобы заслужить свое счастье. И тогда он будет это ценить, а если ему это счастье преподнести на блюдечке, то он вскоре отвернется от него». «По-моему, ты замыслил какую-то гадость. Я могу отучить его отца пить. Тот сможет заняться сыном. Я прослежу за этим». «Я прошу прощения за грубость, но ты и задницу им тоже подтирать будешь». «Грубиян!» «Верно. Кстати, у меня есть лучшее решение. Герметичная, продезинфицированная комната с отфильтрованным воздухом. И исполнение всех желаний до конца жизни. И жратва от пуза. Это уже чересчур». «А вспомни Адама», — обвиняющий ткнул я в нее пальцем, — «это в первом классе рассказывать». «И при чем тут Адам?» «А при том он...» Я кивнул на небо. «Уж насколько терпелив, но и ему надоело ждать, когда же этот Адам в конце концов вкусит плод познания. Нам, чертям, тогда и пришлось отдуваться. Не рассказывай мне азбучных истин. Тогда не пытайся построить еще один Эдемов сад для конкретного человека. В общем, так, пойдем со мной». «Объяснять ничего не буду, сама все увидишь». Я поднялся и зашагал из парка. «Эй, стой! Я не сдвинусь с места, пока ты не объяснишь, что ты задумал!» Я повернулся к Альене. «Ну, тогда тебе придется долго здесь сидеть». Больше не слушая ее криков, я вышел из парка. Как я и ожидал, алена вскоре догнала меня и зашагала рядом. «Ты мог бы быть и повежливей!» «А ты могла бы и догадаться!» Девчонка надулась, но некоторое время шло рядом со мной молча, я же целеустремленно шагал к дому Алексея. Чтобы не было никаких неожиданностей, я при входе во двор сразу накинул на себя и Альену морок. Никем не замеченные мы поднялись на шестой этаж. Я тут же вошел в квартиру. Заметив, что Альены рядом нет, я высунул голову сквозь дверь. «Но чё ты застрял? А тебя долго ждать?» «Сейчас!» Альена пыталась сосредоточиться, но это у нее получалось не очень. Вот она попробовала пройти сквозь дверь, но безуспешно. Я подозрительно посмотрел на нее. «Ну что смотришь?» – сердито спросила она. «Это мое не самое любимое упражнение!» Я понаблюдал еще за тремя ее попытками, потом вздохнул и вышел из квартиры целиком, зашел к ней сзади и своими руками соединил ее ладони вместе. Алена дернулась, но я был сильнее. В конце концов она сообразила, что я просто пытаюсь ей помочь, и успокоилась. «Закрой глаза, теперь внимательно слушай меня, сосредоточься. Я обычно представляю, что нахожусь в межмировом пространстве, где нет никаких стен и преград». Монотонно рассказывая о важности сосредоточения, я, по сути, гипнотизировал ее, потом сделал шаг вперед. Алиена повторила его. «Я сделал следующий шаг. Итак, шаг за шагом мы подошли к двери и прошли сквозь нее». «И долго еще там сосредотачиваться? Кажется, я поняла, сейчас пройду!» Я хмыкнул и отпустил ее руки, потом хлопнул по плечу. «Идиот!» — рявкнула Альена. «Ты мне всю сосредоточенность сбил!» И тут она увидела, где находится, и замерла с открытым ртом. «У меня получилось!» — недоверчиво прошептала она. «Я же, разглядывая ее потрясенный вид, начал кое о чем догадываться!» «Слушай, а ты в школе как? Ну, в смысле отличница?» Алиена сердито уставилась на меня, потом потупила взгляд. «Нет, в основном тройки». Я так и сел. «Вот угораздило же меня так влипнуть! Ну, дядя, ангел, троечник!» «Ужас! Можно подумать, ты у нас отличник!» «Представь себе, я третий в школе по успеваемости. Даже участвовал в соревнованиях, кстати говоря. Однажды был и на турнире в раю, в числе команды Ады против вашей. Занял четвертое место, но там я сам виноват. Не совсем правильно сотворил фантом. Я потом долго тренировался, но это ерунда». Алиена недоверчиво изучала меня. «Черт, отличник! Ангел-троечник!» он ей отозвался я. Мы посмотрели друг на друга и захихикали. «Команда у нас получилась еще та!» Альена рассмеялась и тут же зажала себе рот. «Ой, а вдруг в квартире кто-то есть, а мы тут шумим!» Я махнул рукой. «Да, в квартире кто-то есть!» «А именно, не наш Виктор Николаевич, отец Алексея!» но «Он нас не услышит, об этом я сразу позаботился так, что можешь хоть петь!» «А что мы тогда будем делать?» «Ждать ночи». Я молча прошел в комнату, где спал Виктор Николаевич и уселся в единственное кресло, не обращая никакого внимания на спящего мужчину. Алиена недоуменно смотрела то на меня, то на отца Алексея. «А зачем?» – поинтересовалась она. «Что зачем?» «Зачем ночи ждать?» «А затем, что только ночью и творятся черные дела». — Глупость! Самые страшные преступления всегда совершались днем. — Ну и что? Да ты садись, нам еще долго ждать. В таком случае мог бы и уступить девочке место. — А зачем? Мне стоять совершенно неудобно будет. — Черт! — Конечно, усмехнулся я. — А разве у тебя были какие-то сомнения в этом? — Невоспитанный хам! — Как верно тут было подмечено, я черт. Альена чуть ли не обиженно уставилась на меня. Потом мрачно уселась на полу в позу лотоса. Я же прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла, устраиваясь поудобнее. Мерно тикал будильник. Отвлек меня от медитации звонок в дверь. Я приоткрыл один глаз и огляделся. Альена по-прежнему сидела на полу в позе лотоса. На кровати спал Нинашев. Звонок повторился – Нинашев недоуменно приподнял голову и огляделся. Нас, естественно, он не увидел. С ворчанием он встал и оправил свой костюм. Довольно странная пижама, на мой взгляд. Совершенно неудобная. Тут звонок повторился в третий раз. «Эду!» – буркнул Нинашев. Загремел замком. «Нинашев Виктор Николаевич?» – услышал я чей-то официальный голос. «Ну я...» Голос отца Алексея вдруг как-то даже охрип. Мы с Альеной переглянулись. «Кажется, начинается. Скоро будет интересно». «Ничего интересного не будет!» Альена тоже поднялась. Мы с ней отошли в угол комнаты и замерли. Вот дверь комнаты открылась, и в нее вошел Нинашев Виктор. За ним человек в форме. Последним в комнате появился Алексей. Он был даже не бледным». Он был серым и с откровенным ужасом смотрел на отца. «Виктор Николаевич, я бы хотел поговорить с вами о вашем сыне», – начал милиционер. «Похоже, он был отчастковый «И что еще натворил этот парщевец?» «Да понимаете, тут довольно странно. Он был свидетелем ограбления киоска Роспечати. Когда же его спрашивают об этом, кто грабил, он говорит, что не знает». Постоянно путается в рассказе, а еще у него была сумка с краденными вещами. Я перехватил взгляд не нашего, который тот бросил на сына. Алексей буквально затрясся, рядом вздрогнула Альена. «Он говорит, что подобрал мешок, когда неизвестные воры удирали». Дальнейший разговор был не слишком интересным. Участковый все пытался выяснить, не замечал ли Нинашев за своим сыном в последнее время каких-то странностей. Нинашев что-то там юлил, стараясь выглядеть строгим, но справедливым. «Понимаете», – подобострастно говорил он, – «у мальчика недавно умерла мать, для него это явилось настоящим потрясением». «О, извините, я не знал. Да, вот так вот, да и на меня смерть жены подействовала. Да вы ведь и сами видели, как у нас дома все никак не могу взять себя в руки. Понимаю, что надо жить хотя бы ради сына, но как вспомню жену, так все из рук валится». «Ну и лицемер!» Восхищенно протянул я. «У него можно поучиться!» «Он не врет, дурак!» – буркнула Альена. «Он верит, что говорит правду, а это не одно и то же. Не то, что не врет». «Умник!» – Альена замолчала. Я же без всякого интереса прислушивался к разговору, прекрасно понимая, чем он закончится. Как я и ожидал, в конце концов, милиционер извинился и ушел, сообщив напоследок, что в связи с запутанностью дела, а также уверение Киас что лёша в краже участия не принимал, никаких последствий это дело для Алексея иметь не будет. ну вы все же займитесь сыном. «Это я обещаю. Наверное, я слишком долго горевал по жене». Нинашев проводил милиционера и вернулся в комнату. Молча встал у дверей, вперел тяжелый взгляд сжавшегося мальчика. «Так, значит, дело уже дошло до краж. Мало того, что воруешь деньги из дома, так теперь еще и киоски обкрадываешь. А на что, тебе не хватает на выпивку или на курево?» «Да уж кто бы говорил!» — буркнула Альена. «Видно, мало я тебя учил, но ничего, это я исправлю. Ты у меня навек отучишься воровать!» Нинашев отстегнул брючный ремень и зацепил пиджак, висящий на спинке кровати. Пиджак упал, и из него выпал кошелек. Алеша сильнее втянул голову в плечи. Нинашев сначала недоуменно уставился на кошелек, потом на сына. Сощурился, заметив его реакцию, потом поднял кошелёк и заглянул в него. «Так», Та — протянул он, — «значит, вот как». «Я же говорил, надо было брать все. Если уж всё равно попадёт, так бери по полной», — покачал я головой. За это я немедленно схлопотал подзатыльник от Альены. «Папочка, я больше не буду!» — как-то вяло и обреченно пробормотал Алёша. «Даже у меня, чёрт, от этих обречённых слов!» Сердце перевернулось, однако отец Алексея был не чёрт, он был человеком, и его сердце, похоже, оставалось на месте. Он молча подошёл к сыну и сдёрнул с него штаны, уложив на кровать. Затем замахнулся... И ударил. Сначала он выбирал, куда бить, но дальше, войдя в раж, он уже лупил, куда попадал, даже не соизмеряя силу. Алёша уже не плакал, только стонал. Лена дёрнулась, но я вовремя успел её перехватить. «Куда? Ты ж только хуже сделаешь!» Ну я не могу! Я не могу на это смотреть!» Она отвернулась и уткнулась мне в плечо. «А твоё вмешательство ему поможет?» «Так сделай что-нибудь, Изергиль, ну прошу тебя, хочешь, я на колени встану?» Я слегка отстранил Альену от себя и всмотрелся в ее лицо, она не шутила. «Ладно, но ну на колени вставать не надо, просто пообещай мне кое-что». «Что?» «Ты не будешь мне мешать выполнять мой план, ты будешь делать все, что я скажу». Альена отшатнулась, ее глаза сверкнули. в этот момент ремень не нашего видно ударил слишком сильно и алексей тихонько заскулил ена дернулась будто это ее ударили ладно будь ты проклят если у тебя сердце сердце ну чёа я хмыкнул ну яж пообещала сделать что-нибудь жди меня здесь я молча вышел из комнаты и покинул квартиру оглядел себя «Нет, так не пойдет Я закрыл глаза и щелкнул пальцами. Потом внимательно оглядел себя. Вот так лучше. Белый, отглаженный костюм сидел на мне, будто сшитый по заказу. Стального цвета рубашка. Однако, как и на любом мальчишке, подобный костюм надет несколько небрежно. Пиджак расстегнут, рубашка слегка сбита. Тем не менее, от всего моего вида буквально веяло деньгами. Даже не деньгами. А деньгами. И любой болван понял бы, что мой костюм приобретен вовсе не в секонд-хенде. Подождав несколько секунд у двери, я нажал звонок. Потом еще раз. «Какого там черт несет?» — раздалось из-за двери. Я даже улыбнулся. Как верно подмечено. Именно, что черт несет. Дверь распахнулась, и на пороге показался встрепанный Ненашев. Он уже готов был разразиться гневной речью, но слова буквально замерли у него на губах. Он несколько оторопело уставился на меня. «Здравствуйте!» — поприветствовал я его. «Могу я встретиться с Нинашевым Алексеем?» Виктор Николаевич моргнул. «А ты кто такой?» «Ау, прошу прощения, Эдуард!» «Эдуард Вяземский, а вы, наверное, отец алёши «Ну да!» «Могу ли я войти?» — Виктор Николаевич оторопело отошел, пропуская меня в квартиру. «Ты кто?» — умно повторил он прежний вопрос. «А разве вам Алексей не объяснил? Понимаете, он меня недавно крепко выручил, как это по-русски «Бенуа»? А, помог, помощь, да». «Понимаете, мы с отцом только недавно приехали в Россию, отца потянуло на землю предков, у нас в семье вообще чтят бывшую родину, несмотря на то, что в семнадцатом наша семья потеряла все свои поместья. Я вот по-русски даже, видите, как хорошо говорю?» «Ты кто?» Заклинило его, что ли? «Так вот, понимаете, э, я вот вышел из дома и забыл кредитку. В общем, остался без денег. И тут Алексей очень помог. Одолжил 50 рублей. Я ему пообещал вернуть, и он меня просто спас. Он одолжил 50 рублей». О, уже прогресс. По крайней мере, от вопроса ты кто уже отошли. Если так пойдет и дальше, то можно еще и какие-какие другие слова выучить. Ну да, просто спас. Меня так вот. Я хочу вернуть долг, могу я встретиться с Алёшей? Его нет дома. Я покосился на дверь комнаты, откуда доносилось приглушенное всхлипывание. «Его нет дома!» — с нажимом повторил Виктор Николаевич. «А, понял! Ладно, тогда не соблаговолите ли вы, сударь, передать сыну вот это!» Я небрежным жестом протянул ему «пятисот рублевку». «У меня сдачи нет!» — как-то даже осип Виктор Николаевич. Я небрежно махнул рукой. «О, какие пустяки! Пусть это будет, Алёши за беспокойство! Не каждый ведь одолжит деньги совершенно незнакомому человеку не хватало еще из-за такой мелочи торговаться. А сейчас, извините, мне пора идти. Меня шофер ждет. Я обещал долго не задерживаться». Я слегка поклонился и вышел из квартиры, вызвал лифт. Отец Алеши же так и остался стоять у дверей с ошалелым взглядом и пятисоткой в руке. — А может, чай попьете? — несколько неуверенно промямлил он. Я улыбнулся. — С радостью бы, но, вы никогда извините. В этот момент подъехал лифт, и я скрылся в кабине. Когда я снова появился в квартире Нинашевых, там была тише и благодать. Нинашев-старший несколько растерянно вертел в руке пятисотку и поглядывал на сына. Тот, постановая, лежал на кровати до крови, закусив губу. «И почему ты не сказал, что отдал мои деньги этому?» Нинашев жестом изобразил то, что, по его мнению, должно означать фронта Валюша что-то простонал. Из-за боли он вряд ли даже услышал отца. У его изголовья сидела Альена и пыталась принять часть боли мальчика на себя. Труешница, блин, даже этот толком сделать не может. Я отошел в уголок, прислонился к стене и оттуда стал смотреть на это душераздирающее зрелище. Отец семейства с купюрой в руке, стонущий мальчик и ангел у его кровати, но прямо рождественская открытка. Ангел чудесно исцеляет больного. Только вот у нашей троечницы с чудесным исцелением что-то не ладилось. «А ну, брысь к себе!» – велел отец. Алеша испуганно вздрогнул. Поспешно поднялся и не удержался от стона. «Ты еще постани мне тут!» Взъярился Виктор Николаевич. «Можно подумать, тебе сильно досталось!» Я заметил, как при этих словах гневно раздулись ноздри Альены. Алексей же поспешно выскочил из комнаты, хотя было видно, какую боль причинял ему каждый шаг. «В последний момент я успел перехватить Альену». «Спасибо!» – пробормотала она. «Я думала, он убьет его!» «Да не за что!» Лена вдруг уткнулась мне в плечо и разревелась. Я растерянно похлопал её по спине. <смех> вот картинка. Ангел, рыдающий на плече от чёрта. Сказать, кому засмеют. Я самонадеянная дура, кретинка. Я даже не могу ему помочь. Ну почему? Я так плохо слушала в школе. Сейчас же сообщу в школу, что провалила задание. Пусть пришлют кого-нибудь вместо меня. Пусть я останусь на второй год и по делу мне. Я ничего не могу. «Ага», — согласно кивнул я. «Совсем ничего не можешь». Лена в ярости уставилась на меня. «И это все, что ты можешь сказать? Спасибо тебе за сочувствие». «Сочувствие — это по части ангелов», — невозмутимо заметил я. «То, что ты останешься на второй год, меня тоже мало волнует. В конце концов, это твои проблемы. Но вот что определенно, ты не можешь сделать...» Так это бросить все и уйти. И кто мне может помешать? Твое обещание. Забыла? Могу напомнить. Ты можешь признать поражение и остаться на второй год, но никто не сможет оставить тебя. В ангелах, если ты нарушишь обещание, а мне нужна твоя помощь. Так что ты останешься. Хочешь ты этого или нет? Ты... Ты бесчувственный чурбан, грубый, нахальный и самодовольный. Черт, закончил я за нее, знаю, но я, в отличие от доброго, порядочного, сердечного ангела, не прогуливал уроки в школе и кое-что умею, а ты не смогла даже облегчить ребенку боль, так что лучше молчи. Альина аж покраснела от ярости. Над головой вспыхнул, разгораясь нимб. Мне даже больно стало смотреть на нее. И Виктор Николаевич, похоже, что-то почувствовал. Не каждый человек способен выдержать присутствие ангела. Он занервничал, нервно заходил по комнате. Да, простое присутствие ангела способно разбудить даже крепко спящую совесть. «Значит, я...» «Не могу помочь!» – прошипела девчонка. Она развернулась и вышла прямо сквозь дверь. Я улыбнулся. Главное – хорошенько разозлить, назвать неумеха. И чтобы ей просто назло мне захотелось бы доказать, что она не неумеха. Улыбаясь про себя, я последовал за ангелом. Альена тем временем склонилась над меччущимся в бреду мальчиком и положила ему на лоб руку. Я нахмурился. Похоже, Нинашев перестарался. Если не оказать помощь, то дело может закончиться довольно печально. Альена вдруг как-то изогнулась и застонала на лбу у выступили капли пота, а вот мальчик наоборот затих. Я подошел и задрал рубашку на спине ребенка. Самые страшные рубцы медленно бледнели, кровоточащие раны затягивались. Я покосился на но и оттолкнул ее. «Не перестарайся!» Альяна медленно открыла глаза и посмотрела на меня. Потом согласно кивнула. «Да!» – с трудом проговорила она. «Если вылечить полностью, будет трудно объяснить, как это произошло. По крайней мере, никаких осложнений не будет». Я кивнул. «Альена!» — позвал я. Девочка медленно обернулась. Я показал большой палец. «Молодец! И не слушай никого, кто говорит, что ты ничего не умеешь!» Она медленно улыбнулась. И словно солнце луч заиграл в комнате. «Не думала, что скажу это черту, но благодарю!» Я охмыльнулся. «Да не за что! Приходите еще! Я и не так обзываться умею!» «И все-таки ты хам!» «Ну да, пожал я плечами, я же черт!» «Ну, что будем делать дальше?» «Дальше мы будем ждать ночи. Кстати, в этой комнате есть несколько стульев, так что можно сесть». «Какой ты заботливый, Зергиль!» Едко отозвалась Альена. «Похоже, она уже пришла в себя от недавних упражнений и снова была в форме». «Ну так это стараемся». Альяна бросила в мою сторону сердитый взгляд и молча села на ближайший стул. Видно, решила не вступать со мной в спор. Я же, понимая, что ей надо отдохнуть после сегодняшнего напряжения, тоже замолчал. Взять в себя боль человека – это вам не шутка. Все-таки в ангелах есть что-то от сумасшедших... «Кто бы меня заставил принять в себя чужую боль? Я бы такому заставляльщику популярно объяснил. Куда идти, что делать по прибытии, а тут добровольно. Кошмар». Я молча встал и подошел к окну. Оно как раз выходило на запад, и я мог наблюдать закат. Все-таки, когда солнце медленно опускается за горизонт, в этом зрелище есть что-то величественное. Хотя, подозревая Альена, со мной не согласилась бы. Наверняка ей больше понравился бы восход. День и ночь. Инь и не янь, две стороны одного и того же. И именно на этом я и построил свой план. «Только вот что получится?» «Ох, дядя, и втравил же ты меня!» Солнце уже давно скрылось из вида, и на землю опустились сумерки. «Время зла, как верили люди в старину!» «Как черта ответственно заявляют! Чушь все это!» Правильно заметила Алена, самые страшные преступления замышлялись и совершались в основном при свете дня. Впрочем, я отвлекся. «В настоящий момент это совершенно несущественно. Главное, что люди верят во зло ночью. На этом и надо сыграть». Я отошел от окна и вышел на середину комнаты. Оглядел свой белоснежный костюм. С того момента, как я представлялся Эдуардом Вяземским, я так и остался в этом костюме. Нет, так не пойдет. Я изменил свой наряд и теперь щеголял в одежде темных тонов. Не забыл и о черном плаще. Глупость, конечно, но черт в подобных нарядах, соблазняющий человека, как разведчик в темных очках и плаще с поднятым воротником. Но поскольку мой клиент не совсем обычен, то для него в самый раз. Я повернулся к олене. Помни, что обещала... Но на сердито сверкнула глазами это черту надо напоминать о его обещании отлично в таком случае чтобы здесь не происходило как бы тебе не нравилось происходящее прошу тебя не вмешивайся даже не показывайся если алёша тебя хотя бы увидит вместе со мной то он будет потерян больше мы ему помочь не сможем так серьезно да «Тебе во многом придется просто довериться мне». «Довериться черту? Я еще не сошла с ума». «Возможно, но соблюдать свое обещание будешь. Однако на доверии было бы лучше. Слушай, мне ведь тоже не хочется оставаться на второй год. К тому же у меня есть еще одна причина решить эту проблему. В общем, мы на одной стороне». «Хочется верить». «Верь, но если верить не сможешь, помни про обещание. Мои требования просты. Не вмешивайся, не показывайся, молчи, смотри и запоминай». Лена сердито насупилась, но покорно склонила голову. Я кивнул ей, потом секунду постоял, собираясь силами. Ну, начнем представление. И что я так волнуюсь? Ладно, чем больше жду, тем меньше решимости начинать у меня остается. Я решительно вышел на середину комнаты и замер, глядя на спящего беспокойным сном мальчика. Скинул с себя морок. Мои глаза вспыхнули в ночи и засверкали как два уголька. Налёша беспокойно зашевелился и открыл глаза. Наши взгляды встретились.